Глава пятая. марианна не знала, чему удивляться больше, тому, что незнакомец назвал ее по имени или известию о предстоящем взрыве. На лице парня было написано «крайнее отчаяние», и она решила, что перед ней террорист. «Вы помните наш разговор?» — неожиданно спросил он. Марианна была готова к тому, что парень станет задавать обвиняющие вопросы, скажем, о пагубном влиянии ускорителя на экологию или об этической стороне проекта «Релив». Как любой ученый, она привыкла к подобным нападкам. Или даже, задая он конкретный вопрос, например, зачем вы принесли фотографию, Марианна и то поняла бы, но... Помнит ли она разговор? Я лихорадочно соображала, она что ответить... Судя по безумному виду парня, беседа предстояла не из легких. «Нет, не помню. Извините». Она покосилась на дверь, но та прочно была заперта, выход в коридор недоступен. Ни Беккет, ни гости, скорее всего, даже не заметили отсутствие Марианны. «Когда мы с вами разговаривали?» — осторожно спросила она. «Когда были здесь в прошлый раз?» «Час от часу не легче», — подумала Марианна. «Вы меня с кем-то путаете?» Я никогда здесь раньше не была». «Что может вызвать взрыв?» «Бомба?» «Диверсия?» Стучала в мозгу. «Послушайте, я не сомневаюсь, что у вас веские причины, но зачем причинять вред?» «Да не собираюсь я никому вредить. Я всех спасти пытаюсь. Вы ничего не помните?» Вверху замигали желтые лампочки сигнализации. На мониторах появилась ярко-красная надпись «Опорная стойка QL-89. Нарушение структурной устойчивости». Мобильное устройство, висевшее у Марианны на шее, загудело, и раздался бодрый голос Дэвида. «Аварийная тревога! Пройдите к ближайшей зоне эвакуации. Следуйте моим указаниям. Повернитесь лицом к двери справа». Марианна сама была бы рада убраться отсюда. Обстановка совсем не походила на обычные лабораторные испытания. Пол начал вздрагивать от ритмичных ударов, и она схватилась за панель, чтобы устоять на ногах. «Неужели не помните?» — горячился техник, мотая головой и кусая губы. «Вот этот наш с вами разговор. Помните? Нет? Да я никогда с вами раньше не разговаривала. Не раньше, а сейчас, теперь. Наш разговор. Разве не помните?» Марианна в растерялась. Внезапная мысль о том, что перед ней сумасшедший — заставила на минуту забыть и грохот, и ходящие ходуном стены. «Вы хотите сказать...» — она прерывисто втянула воздух. «То есть, о чем мы сейчас говорим? О бомбе?» «Боже мой, да какая бомба! Об этом и речи не было!» Мариана стояла в полном замешательстве. «Картер. Меня зовут Картер. И в прошлый раз у меня был синий блокнот. Он потряс перед ней блокнотом в красной обложке. «Ну, вспомнили!» Марианна начала выуживать из памяти те азы психологии, которые познала в университете, какие-то упражнения по деэскалации, но вспомнить ничего не смогла и потому произнесла спокойным, нейтральным тоном. «Простите, я не понимаю вашего вопроса». «Тьфу, пропасть!» — воскликнул парень в сердцах. На лбу его выступили капельки пота, и он устало сутулил плечи. «Ладно, опять не вышло». «Что не вышло?» К мигающим лампочкам добавился вой сирены. На мониторе появилось сообщение, что температура в системе повышается. Дэвид продолжал выдавать инструкции, но уже утратил признаки индивидуальности и говорил, как обычный робот. «Я была бы благодарна, если бы вы потрудились...» «Перестаньте!» — шумно выдохнул Картер. «Не надо, я не псих!» «Нет, я не считаю вас психом, просто...» «А я так надеялся, что в этот раз выйдет!» «Не получилось!» Картер швырнул блокнот на пол. Блокнот раскрылся, и Марианна, прищурившись, разглядела какие-то таблицы, выписанные рукой цифры, графики с данными. Почему не получилось? Да какая разница? Ничего, попробуем в следующий раз, ответил он без раздражения, с покорной решимостью в голосе и вдруг усмехнулся. Эх, надо было пончиков с собой взять. В каком смысле? То есть как в следующий раз? Да вот так. Времени осталось всего две минуты. Вздохнул он и огляделся по сторонам, а потом внезапно заявил. «По утрам вы пьете белковый коктейль на завтрак». «Что?» — испуганно вцепилась в фотографию Марианна. «Вот вам и доказательства. Откуда я знаю?» «Вы мне сами сказали. Мимоходом упомянули. За да долгие обсуждения у нас времени не было. Ну да что там? Теперь уже не поможет». «Вот блокнот, видите, красный, а в прошлый раз был синий. В этом и заключался наш с вами эксперимент. Идею, кстати, вы подкинули. Хотели проверить, запомните ли. Вы же ученый?» — рассмеялся он. «Да, я ученый. Этот разговор у нас был уже несколько раз. Правда, убеждать вас раньше не приходилось. А сегодня, видите, чуть задержался, решил съесть еще одну миндальную булочку. Вот ты сбился ритм». «Наверное, все-таки невозможно учесть каждую переменную. А в позапрошлый раз вы пролили на меня кофе». Картер взглянул поверх мониторов на часы. «Три, два, один», — отсчитал он и щелкнул пальцами. Где-то рядом оглушительно громыхнуло, кабина затряслась. «Все точно, секунда в секунду». Стены здания наполнил пронзительный скрежет гнущегося металла, Один монитор погас, брызнув жёлто-белыми искрами. Отовсюду раздались крики, но Марианна взяла себя в руки. «Пятьдесят две секунды», — отсчитывал Картер. «Что изменим на этот раз? Да вы свой коктейль и пейте. Возьмите на завтрак что-нибудь повкуснее. Вы пробовали выпечку из Белиссарио?» «Вы о чём? Нам надо отсюда выбираться». «Хм...» — поднял он брови. «А вот этого в прошлый раз вы не предлагали». «Да что это все значит?» — воскликнула Марианна и, встряхнув головой, бросилась к двери. Картер оказался у входа первый и заградил с собой дверь, широко расставив руки и ноги. Но даже такой отчаянный шаг уже не волновал Марианну. Гул нарастал, и рядом вдруг что-то загрохотало. «Подождите!» — гаркнул Картер. Здание комплекса содрогалось, будто от землетрясения, какие нередко случаются в Калифорнии. Тряска сопровождалась громовыми ударами, похожими на фейерверк. Снаружи доносились разноголосые крики. «Не бойтесь, 30 секунд. Знаете что, может...» — пробормотал Картер, судорожно шаря глазами по кабине. «Вот черт, как же я не подумал! Ну что же нового, что?» Оценив обстановку, Марианна решила, что ни травма колена, ни что другое не помешает ей сбить с ног этого худощавого парня и прорваться к двери. Она напружинилась и, крепко сжав руке, фотографию приготовилась к прыжку. «Да постойте вы!» — взмолился Картер. «Прислушайтесь!» Он взглянул на часы и снова запаниковал. Оглядев Марианну и смерив глазами расстояние до нее, что-то буркнул себе под нос. Вокруг стоял такой шум, что она не расслышала. «Права была шей. И что я вечно ломаю голову, играю по правилам. Все, хватит думать, пора действовать!» — решила Марианна и, оттолкнувшись, рванула вперед. Картер даже не шевельнулся и спокойно смотрел ей в глаза. Она сделала шаг второй, третий. «Вы пришли сюда ради шей!» Голос Картера перекрыл шум в кабине. Марианна остановилась как вкопанная, словно перед ней выросла невидимая стена из пяти коротких слов. Творившийся вокруг хаос вдруг... Потерял значение по сравнению с тем, что произнес этот странный незнакомец. «Ради шей», — повторил он тише, — той девушке на фотографии. Его взгляд скользнул вниз и вверх. «Расскажите о ней», — медленно произнес Картер. «В прошлый раз вы говорили, что пришли сюда ради нее. Что вы имели в виду?» Марианна лишилась дара речи. Олд трясся, дверь была заперта, на мониторах выскакивали грозные предупреждения, а она стояла, окаменев от простого вопроса. Картер опять взглянул в верхний угол, нахмурился и покачал головой. «Ладно, неважно. Времени нет. У меня последняя просьба. Расскажите, что случилось в понедельник утром». «Что? Ну давайте, подробности, какие угодно», — поторопил он, отчаянно жестикулируя. Вы, кажется, говорили что-то о собаке в холле вашего дома. Что произошло? бади Охранница уронила печенье. Так, отлично. Прошу вас, запомните ситуацию с печеньем. Вы издеваетесь? Надо за что-то зацепиться. Случай с собакой, постарайтесь запомнить. Это будет вашим аргументом. в Понедельник. Давая странные указания, Картер загибал пальцы один за другим и при этом не переставал поглядывать наверх в тот же угол. Марианна решила возобновить попытку прорваться. Если получится, знаете это петля. Все повторяется. Жду вас в понедельник утром, в холле за постом охраны. С потолка брызнуло кусками железа. Марианна в ужасе попятилась, а Картер вдруг наклонился и крепко схватил ее за щиколотку, не давая сдвинуться с места. Из верхнего угла вырвался оголенный провод, и от него во все стороны полетели зеленые искры. Они осыпали Марианну, обжигая плечи сквозь пиджак. «Простите меня!» — прокричал сквозь шум Картер и, заслоняясь рукой, посмотрел в угол, где болтался искрящийся шнур. «Не двигайтесь! Четыре, три, два!» Последняя секунда прошла словно в замедленной съемке. Провод на потолке забился в бешеной пляске, из него полыхнула зеленая молния и ударила в нескольких дюймах от левой ноги Марианны. Вокруг все летело и рушилось. Один за другим взрывались пульты, лопались мониторы, яркие вспышки слепили глаза. В углу снова блеснул зеленоватый луч, приземлился рядом с Марианной и отскочил, оставив обугленный шрам на железной решетке пола. «Один!» — выкрикнул Картер. Что произошло дальше, она не помнила. Луч ударил опять, попав прямо в ногу, и от ступни вверх по телу поползла обжигающая ледяная судорога. Потом все исчезло.